Эпилог. И в то же мгновение нас с ее величеством подхватывает невидимый вихрь и заставляет закружиться в нем. Сил сопротивляться нет, но зато через несколько секунд мы оказываемся на правильной стороне мира, рядом с моим драконом и его родственниками. «Нельсон!» – кричу я с облегчением в голосе, подбегая к мужчине. Я снова тут, рядом с тобой. Какое счастье! Дракон заключает меня в свои объятия, но его слова озадачивают. Так ты же и была рядом, но без сознания. А вот как вы провернули последний фокус? Только что лежали там, а теперь стоите здесь. Очень интересно. Это все мое заклинание, моя личная разработка. Не старайся понять, тебе не удастся подает голос королева. «А после того, как твоя невеста лишила меня силы, уже никто не поймет. Я не смогу обучить кого бы то ни было. Да и не хочу». «Я не лишала вас силы. Это сделала магия. Она наказала вас». «Мы вернулись в правильный мир, где мы воспитанные дамы. Никаких больше обращений на «ты» к официальной королеве». В тронном зале воцаряется звенящая тишина. Это правда, супруга моя? Ты больше не наделена магией? Король делает шаг к мачехе Нельсона. Ее величество выдерживает взгляд мужа, не отводит глаза, а потом кратко и лаконично кивает, но делает это в высшей степени элегантно и царственно. Несмотря на то, что она измучена и побеждена, она не сломлена. Королева достойна восхищения, даже я это признаю. Это к лучшему душа моя, произносит король и прижимает к себе супругу. Пожалуй, это самое сильное проявление чувств в этой семейке. Они вызывают легкое недоумение у меня, а уж принцы и вовсе не знают, как реагировать. Думаю, теперь нам ничего не помешает сыграть свадьбу, Нельсон. Решаю разрядить обстановку. И твой брат, возможно, тоже соединится со своей избранницей. Двойная церемония. Это так романтично. А еще, я полагаю, нам никто не запретит пригласить на праздник твою матушку. Меня понесло. Должно быть, переизбыток света, прошедшего через мое тело, сказался на психике. Но, прислушиваясь к себе, я понимаю, что я действительно этого хочу. Абсолютного и слащавого завершения проблем для всех. Хм, тянет Нельсон. Не знаю, что между вами двоими произошло, но это определенно пошло вам на пользу. Кто я такой, чтобы отказываться? да верно восклицаю на кураже который все никак меня окончательно не покинет а еще нужно снова провести соревнования для народа дочери целителя надо найти достойного мужа твое кредо теперь всех женить удивленно спрашивает нельсон не всех улыбаюсь чувствуя, что наконец-то начинаю успокаиваться и становиться прежней собой. Только самых достойных! Некоторое время спустя. Прошло два года с тех пор, как мы с Нельсоном связали свои судьбы узами брака. Наша свадьба прошла в окружении родных и близких. На праздник пригласили моих людей с поместья. Нянюшка и вовсе была особо почетной гостьей. Нельсон сделал мне тем самым лучший подарок. Тетушка тоже появилась. Она по-своему счастлива в браке с бароном, и я даже почти нашла в себе силы понять ее и простить. Старший принц обручился со своей нареченной на следующий день после нашей с Нельсоном церемонии. Королева не роптала, а король стал куда менее мрачным и более спокойным. Мать Нельсона тоже присутствовала. Они с королевой не помирились, но открытой вражды больше не было, к счастью. А после празднования мы с Нельсоном отправились в путешествие, как я и хотела, чтобы повидать мир. Правда, уже через несколько месяцев вернулись. Я не смогла долго быть вдали от дома а Нельсон хотел проведать родителей и мачеху. Ему долго не верилось, что между ними наступил мир, и больше не стоит опасаться интриг. Так мы с Нельсоном и жили эти два года на три дома. В поместье, на болотах и в столице. Нас все устраивало, но вот однажды я проснулась и поняла, что что-то неуловимо поменялось. «Мне нужен лекарь, Нельсон. Я чувствую, со мной что-то не так!» Восклицаю я, больше не в силах сдержать панику. Почти месяц я боролась с эмоциями. Почти месяц старалась совладать со своим телом, самостоятельно разобраться со всем и вылечиться. Ведь я полна света, у меня должно было получиться. «Милая, с тобой все хорошо, не стоит так переживать!» По-доброму усмехается Нельсон. Нет, к лекарю мы, конечно, обратимся. Такое событие нельзя не наблюдать у специалиста. Но неужели ты до сих пор не поняла, что с тобой? А ты как будто знаешь. Возмущаюсь я и в порыве не сдерживаю магию. Все предметы в комнате вдруг начинают хаотично летать. Милая, обнимает меня Нельсон. Успокойся, пожалуйста. «Ты беременна, радость моя! У нас будет тройня!»